Глава 15. Король умер. Да здравствует король. Спустя несколько минут вошли Екатерина и герцог Алансонский, дрожат от ярости и бледны от страха. Генрих угадал. Екатерина знала все и рассказала Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих стоял у Карла в головах.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 «На том же основании я не остановил своего выбора и на моем брате Франсуа, так как мой брат Франсуа мог бы сказать старшему брату, «У вас есть свой престол, незачем было бросать его». «Нет. Я выбирал такого регента, который принял бы королевскую корону только на хранение и держал бы ее под своей рукой, а не надевал себе на голову. Этот регент — король Наварский.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 В это мгновение завеса за альковым чуть приподнялась. Из-за нее показалось бледное лицо, и среди мертвой тишины, царившей в королевской спальне, прозвучал голос. «Жизнь!» — сказал этот голос. «Рене!» — воскликнул Генрих. «Да, сир. Значит, твое предсказание — ложь». «Я не буду королем!» — спросил Генрих. «Будете, сир?» Но ваше время еще не приспело. — Почем ты знаешь? — Говори, я хочу знать, можно ли тебе верить. — Слушайте. — Слушаю. — Нагнитесь. Король Наварский перегнулся над телом Карла. Рене нагнулся тоже. Их разделяла лишь кровать, но и это расстояние теперь уменьшилось благодаря их встречному движению друг к другу.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 На дороге в шато -Тьери. но королева мать предусмотрительно послала трех по трем разным дорогам. О, тогда горе мне! Гонец из Варшавы прибыл сегодня утром. Король польский выехал вслед за ним, и никому в голову не пришло его задерживать, потому что в Варшаве еще не знали о болезни короля. Гонец опередил Генриха Анжуйского всего на несколько часов. О, если бы в моем распоряжении было только семь дней! воскликнул Генрих.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 сказал Карл, приподняв веки и раскрывая глаза с расширенными зрачками, страшно застывшими в смертной неподвижности. Кормилица, пока я спал, что-то произошло во мне. Я вижу яркий свет. Я вижу Господа нашего Бога. Я вижу пресветлого Иисуса Христа и пресноблаженную Деву Марию. Они просят, они молят за меня Бога. Всемогущий Господь меня прощает, зовет меня к себе. Господи, Господи, прими меня в милосердии Твоем. Господи, забудь, что я был королем, ведь я иду к Тебе без скипетра и без короны. Господи, забудь преступление короля и помни лишь мои страдания как человека.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 Но в ту самую минуту, когда Франсуа и королева-мать еще стояли у окна, подъемный мост загромыхал под лошадиными копытами. Послышалось брицанье оружия, гул многих голосов, и молодой человек со шляпой в руке въехал галопом во двор Лувра, крича «Франция!». А вслед за ним четверо дворян, покрытых, как и он, пылью, потом и пеною взмыленных коней. «Сын!»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 и выпустил из рук обе половинки. «Да здравствует король Генрих Третий!» — крикнула Екатерина и перекрестилась, выражая благодарность Богу. «Да здравствует король Генрих Третий!» Все повторили этот возглас, кроме Франсуа. «А, она провела меня!» — прошептал он, раздирая ногтями себе грудь. «Я держала верх!» — воскликнула Екатерина. «Проклятый Биарнец!» не будет царствовать.